14. Дрюта Берри не верил своим глазам. Две женщины, которые выглядели как трупы, и Элмер Перл с раззявленным ртом. Его нижняя челюсть просто лежала на груди. Перл, пошатываясь, отступал от существа, которое схватило его. Сделал десяток шагов, прежде чем Мура поймала его, запропитанный потом воротник притянула к себе и вонзила большой палец в правый глаз. Послышался хлопок, словно пробку вытащили из бутылки. Вязкая жидкость потекла по щеке Перла, и он обмяк. Кейли рывками повернулась к Дону Питерсу, словно механическая игрушка, у которой заканчивался завод. Тот понимал, что должен бежать, но на него вдруг навалилась невероятная усталость. Я сплю, рассудил Дон, а это самый жуткий в мире кошмарный сон. По-другому и быть не может, потому что это Кейли Роулингс. Я только в прошлом месяце подал рапорт о ее плохом поведении. Позволю ей схватить меня. И тут же проснусь. Удрю-те, бери в силу профессиональной деятельности, постоянно представлявшего себе наихудшие ситуации, в какие могли попасть люди. Не возникло и мысли, что это сон. Все происходило наяву, хотя и напоминало фильм, в котором оживали разлагающиеся мертвецы, и Дрю Тебери намеревался выйти из этой передряги живым. «Пригнись!» — крикнул он. Дон мог бы не послушаться, но тут, на другом конце тюрьмы, рванул пластид. Дон скорее упал, чем пригнулся. Однако это сработало. Вместо того, чтобы ухватиться за мягкое лицо, бледные пальцы Кейли скользнули с поверхности жесткого пластмассового футбольного шлема. Раздался выстрел, оглушительный в пустоте спортивного зала, и пуля, выпущенная в упор из Уэзербе, карабина в прямом смысле способного остановить слона, сделала свое дело — Шея Келли взорвалась, голова откинулась назад, и она рухнула на пол. Мора отшвырнула Эрла и двинулась на Дона. Жуткая женщина, чьи пальцы сжимались и разжимались, сжимались и разжимались. «Пристрели ее!» — взвизгнул Дон. Его мочевой пузырь не выдержал, и теплая моча потекла по ногам, заливая носки. У Дрюте Берри возникла мысль этого не делать. Питерс был полным идиотом, пороховой бочкой, и без него могло стать лучше. «Ладно, — подумал Берри, — так и быть. Но после этого, мистер тюремный охранник, тебе придется рассчитывать. Только на себя». Он выстрелил море в грудь. Она отлетела. На середину площадки упала рядом с мертвым Элмаром Перлом, через мгновение села, встала и вновь направилась к Дону, хотя верхняя и нижняя половины, ее тела уже не так хорошо, контактировали друг с другом. — Прострели ей голову! — истерично крикнул Дон. Про собственное оружие он, похоже, забыл. — Прострели ей голову, как другой! — Заткнись, пожалуйста, — сказал Дрю Берри прицелился и пробил дыру в голове Моры Данбортон, снеся верхнюю левую четверть черепа. «Господи!» — выдохнул Дон. «Господи, господи, господи! Давай свалим отсюда! Давай вернемся в город!» И пусть Дрю Теберри совершенно не нравился этот толстый бывший охранник, он понимал желание Питерса сбежать, в какой-то степени даже сочувствовал ему, Но он никогда не стал бы самым успешным страховщиком «Три окружья», если бы останавливался на полпути». Берри схватил Дона за руку. «Дрю, они были мертвыми? Что, если там другие?» «Я других не вижу. А ты?» «Ну, иди первым. Мы найдем женщину, за которой пришли». Внезапно, в памяти, всплыла фраза на французском, которую Дрю Теберри учил в старших классах. «Шарше ла фам!» «Ищите женщину французский!» Шерше чего?» «Неважно. Дрю Тебери повел стволом своего крупнокалиберного карабина. Не целясь в Дону, но в его сторону. Идешь первым, в тридцати футах передо мной». «Почему?» «Потому». Ответил Дрю Тэбери, что я верю в страховку.